эпилог. Спустя два дня Лобов вернулся в Новгород. Его в очередной раз вызывали в администрацию, впрочем, на базе его тоже ждали. Там Дмитрия Сергеевича сначала хорошенько проработали, а потом похвалили. О Лобове говорил весь город. Торновские находки взбудоражили археологическое сообщество. Вопреки стараниям Шепчука карьера Дмитрия Сергеевича не пострадала победителей не судят. Через некоторое время страсти немного поутихли. По здравым размышлениям, работы в Торновском лагере были продолжены. На место выбывших практикантов пришли новые. На этот раз от волонтеров не было отбоя. Выбирали как на конкурсной основе. Но до окончания сезона времени оставалось, увы, немного. В августе на новом пятом раскопе нашли еще одно захоронение — Однако сенсаций больше не было. Ну и, слава богу, решили между собой Архипцев и Гронская. Кстати, в отношении Гронской и Лобова по непонятным причинам наметился разлад. Оба внезапно охладили друг другу. Перемену мгновенно подметил зоркий глаз Марии Геннадьевны. В голове ее созрел очередной план, а в душе с новой силой вспыхнула надежда. Несмотря на настоятельное требование родителей вернуться домой в Москву, Маша все-таки не уехала, осталась и с удвоенной силой принялась штурмовать крепость. Крепость пала, но Машеньке по большому счету это не помогло. Ни красивого романа, ни продолжительных отношений с профессором Лобовым так и не вышло. Осенью Мария Геннадьевна впала в депрессию, записалась на консультацию к психологу, А на третьем сеансе в него же и влюбилась. На этот раз чувство было взаимным. Финансовые трудности Севы Архипцева миновали. Старую квартиру они с женой все-таки продали. Деньги остались даже на ремонт, с которым довольно быстро расправились Дина и пятеро ее щенков. Тася Гронская по возвращении из экспедиции засела за учебники и стала усиленно учить шведский язык а спустя месяц укатила в Стокгольм, как оказалось, по приглашению Бьорна Свантесона. Потом на неделю вернулась, собрала кое-какие вещи и снова уехала уже навсегда. Впрочем, Мите она иногда звонила с расспросами о следующем торновском сезоне. Так как наверху приняли решение продолжить раскопки, Лобов пообещал место и ей, и Бьорну. Уже зимой до Дмитрия Сергеевича дошли слухи о некой статье, вышедшей в одной из популярных шведских газет, написанной якобы Бьорном Свантесоном. Заинтересовавшись, Лобов обратился к знакомому, владеющему шведским языком. Статью действительно написал Бьорн. Правда, она была не научная, а совершенно журналистской, хотя речь шла там о Торнове и Торновском захоронении. Написано было живо, легко, интересно, но в каком-то странном ключе. Оказалось, что Бьорн вел интернет-блог прямо из Торнова. Для этого он и привез туда портативную спутниковую станцию. Уже потом на его основе вышла статья, после чтения которой у Лобова почему-то сложилось впечатление, что викинга обнаружил именно Свантесон, хотя прямо он нигде этого не говорил. Выяснилось также, что работать в Торнове шведу было очень непросто. Водка рекой, ужасная еда, санитарно-гигиенические проблемы... И если с упреком в пьянстве Дмитрий Сергеевич еще мог согласиться, то уж с антисанитарией, приведшей к вспышке опасной эпидемии, никак. Но больше всего Лобова изумило то, что в конце статьи Бьорн предлагал учредить специальные гранты для организации шведского сопровождения, так сказать, супервайзинга, при дальнейших раскопках на Новгорочине. «Ох, и дались же ему эти гранты!» Да, в научном издании «Свантес» он на такое бы не отважился. Снизу под фотографией нетрезвого Кольши имелась приписка, что в России землекопов в экспедиции нанимают чуть ли не из бывших заключенных, поэтому хищение, как в случае с Торновским лагерем, отнюдь не редкость. «Но это же чушь собачья! Вранье, пасквиль!» Не выдержал Лобов и неистово затряс головой. Журналистский опус шведа под громким названием «Интера и его так вывел из себя, что он даже потянулся к телефону, собираясь устроить Бьерну разнос, но потом передумал. Ну его, пусть, ладно, все равно истина в земле. Интера веритас». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.